Интерлюдия девятая. Эй, Шерочка с Машерочкой, оно, ну стопе! Спускающихся по лестнице Виктора Шипова и Алика Егорчикова, нагнала Маша Терентьева и, бесцеремонно цапнув ребят за рюкзаки, вынудила остановиться обоих на межмаршевой площадке. Ну, че лупите, смешарики, калитесь, куда Серегу моего дели? А че это он, твой-то? Фыркнул Виктор. Шипов, ты че, ревнуешь? Да пошла ты! Я б с удовольствием до парня своего потеряла, а из аудитории он за вами следом подорвался. И чё?» Шипов, не включай, да, он о тебе не идет. Маш, Сергей только в коридор с нами вышел, но дальше не пошел, пришел на выручку затюканому товарищу Алек. Он там у двери и остался тебя дожидаться. Слышь, Пупс, ты из меня дуру-то не делай? возмутилась Маша. Если б он там остался, я бы, наверное, сейчас вас тут не пытала. «Да честно!» «Шипов, не беси меня!» Маша схватила Виктора за ворот кофты. «Признавайся, это он вас подговорил цирк этот передо мной исполнить!» «Маш, успокойся, никто никого не подговаривал!» заверил Алек, И тут же поплатился за это захватом ворота уже своей рубашки, второй рукой взбешенной девицы. «Капец, как все это меня уже достало! Куда он сбежал на сей раз? Ну-ка, быстро говорите!» Маш, ну наконец-то я тебя догнала! спас Виктора Саликом голос, появившийся на верхних ступенях лестничного марша подруги Ирины, аккуратно спускающейся по ступенькам на длинных шпильках. Ты так припустила там в коридоре, что прям не догнать. Я чего-то тебе сказать хотела. Твоего капустина, уборщица наша здоровенная, снова куда-то утащила. Чего? ошарашенно обернулась к подруге Марии, отпуская из крепкого захвата ребят. Последние, воспользовавшись подарком судьбы, тут же сбежали вниз по лестнице. Сама в шоке кивнула добравшаяся наконец до площадки Ирина и заговорщицким шепотом продолжила. «Прикинь, подруга, я своими глазами видела, как толстая старая стерва руку ему на шею так по-хозяйски положила, и капустин твой, не пикнув даже, тут же потопал в указанном ей направлении».